То-то и оно-то. Может, за эти годы какие от него обиды и побои видала, а муку его мученческую глядеть не вмочь. И как без него одна останусь и ума не приложу. Все-таки он какой ни на есть, а муж заступник. Анна Филатьевна заплакала. Это вы, матушка правильно, муж и жена, плоть едина. И в Писании сказано. А я к тому говорю, что болезнь – это от Бога, а есть такие попущения, что хуже болезти. Это уж он враг человеческий посылает. теперь к примеру, хозяин наш Виктор Сергеевич по христианскому кончину приять приготовился. Ежели встанет – слава Создателю, и ежели отыдет – с душою чистую». И что ты, Анфиса, не накличь? Что вы, матушка Анна Филатьевна, зачем накликать? Наше место свято. Я вот вам про солдатика одного расскажу. От смертной болезни Божией милостью оправился, а противу беса, прости Господи, не устоял. Сгиб и души своей не пожалел. Силен он, враг-то человеческий. «Расскажи, матушка, расскажи, авось забудусь я. За разговором-то мне и полегчает». Было это, родимая моя, годов назад пятнадцать. В эту пору я только что овдовела. Деток двух сынков он, Создатель, раньше к себе отозвал. Осталась я Аки и задумала это для Господа потрудиться. По сиделкам за больными пошла. Княгинюшка тут одна благодетельница в больницу меня определила. Недели с две это я в больнице пробыла. Привозят к нам поздно ночью нищего солдатика, на улице подобрали и положили его в мою палату. Известное дело, дежурный доктор осмотрел, лекарство прописал. Поутру главный Карл Карлович, царство ему небесное, добрый человек был, палаты обошел. С новым больным занялся, порядок известный. Лежит солдатик эту неделю, другую, третью, лекарством его всяким пичкают, а не легчает. Дахтура с ним бились-бились и порешили на том, что не встанет. Карл Карлович при нем это громко сказал и всякую диетию для него велел прекратить. «Давайте ему все, что он не пожелает, приказ мне отдал». ушли это они из палаты-то, а солдатик меня к себе подзывает. «Нельзя ли, — говорит мне, — метку липового? Наше дело подневольное. Карл Карлович давать все приказал, но я и послала. Принесли это ему метку на тарелке, я тем временем с другими больными занялась. Подхожу потом к нему, а он спит, и тарелка уже порожнее. «И что бы вы, матушка, думали?» В испарину его с этого самого меда ударило. Поутру доктора диву дались. Наполовину болезнь, как рукой сняло. «Ишь ты, мед какой пользительный!» вставила слово Анна Филатьевна. «Не от меда, матушка, а такое значит уже божье определение». «Донесли это, значит, Карлу Карловичу, он сейчас мне свой приказ отменил. На диетию посадили снова». лечить стали. Солдатик поправляется, ходить уже стал, но грустный такой, задумчивый. С чего же бы это? Я, матушка, и сама дивовалась. Больные-то все перед выпиской веселые такие, а этот, как в воду опущенный. Выбрала я минуточку и спросила его об этом. Нечего, говорит, мне радоваться, капитал съел. «Это то есть как же?» «Да так». Рассказал он мне, что как доктората его к смерти приговорили, он это услыхал, и грусть на него в те поры напала. Кому его капитал достанется? А было у него в ладонке на кресте 500 рублей. Все четвертными бумажками зашито. И порешил он их съесть. мед ему дали, он их изорвал, смешал с ним, да и слопал, прости Господи».